Глава 3. Мечты «Нынче я исповедуюсь, очищаюсь от всех грехов, — думал я, — И больше уж никогда не буду. Тут я припоминал все грехи, Которые больше всего мучили меня. Буду каждое воскресенье ходить непременно в церковь И еще после целый час читать Евангелие, Потом из беленькой, которую я буду получать каждый месяц, когда поступлю в университет, непременно два с полтиной одну десятую, я буду отдавать бедным. И так, чтобы никто не знал. И не нищим, а стану отыскивать таких бедных, сироту или старушку, про которых никто не знает. У меня будет особенная комната, верно, Сан-Жеромова, и я буду сам убирать ее и держать в удивительной чистоте.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 Спрашивал я сам себя, но тут я припомнил, что эти мечты — гордость, грех, про которые нынче же вечером надо будет сказать духовнику, и возвратился к началу рассуждений. Для приготовления к лекциям я буду ходить пешком на Воробьевы горы, выберу себе там местечко под деревом и буду читать лекции. Иногда возьму с собой что-нибудь закусить, сыру или пирожок от Педотти, ну или что-нибудь». Отдохну, и потом стану читать какую-нибудь хорошую книгу. Или буду рисовать виды, или играть на каком-нибудь инструменте. Непременно выучусь играть на флейте. Потом она тоже будет ходить гулять на воробьевые горы, и когда-нибудь подойдет ко мне и спросит, кто я такой. Я посмотрю на неё к печально и скажу, что я сын священника одного, и что я счастлив только здесь, когда один, совершенно один, оденешенок. Она подаст мне руку, скажет что-нибудь и сядет подле меня. Так каждый день мы будем приходить сюда, будем друзьями, и я буду целовать ее. Нет, это нехорошо. Напротив, с нынешнего дня я уж больше не буду смотреть на женщин. «Никогда, никогда не буду ходить в девичью. Даже буду стараться не проходить мимо. А через три года выйду из-под опеки и женюсь непременно. Буду делать нарочно движение как можно больше, гимнастику каждый день, так что, когда мне будет двадцать пять лет, я буду сильнее раппа. Первый день буду держать по пуда вытянутой рукой пять минут». На другой день 21 фунт, На третий день двадцать два фунта и так далее. Так что, наконец, по четыре пуда в каждой руке И так, что буду сильнее всех в дворне. И когда вдруг кто-нибудь вздумает оскорбить меня Или станет отзываться непочтительно об ней, Я возьму его так просто за грудь, Подниму оршина на два от земли одной рукой И только подержу, чтоб чувствовал мою силу, и оставлю. Но, впрочем, и это нехорошо. Нет, ничего, ведь я ему зла не сделаю, а только докажу, что я... Да не упрекнут меня в том, что мечты моей юности так же ребячески, как мечты детства и отрочества. Я убежден в том, что, ежели мне суждено прожить до глубокой старости, и рассказ мой догонит мой возраст, Я стариком 70 лет буду точно так же невозможно ребячески мечтать, как и теперь. Буду мечтать о какой-нибудь прелестной Марии, которая полюбит меня, беззубого старика, как она полюбила Мазепу, о том, как мой слабоумный сын вдруг сделается министром по какому-нибудь необыкновенному случаю, или о том, как вдруг у меня будет пропасть миллионов денег. Я убежден, что нет человеческого существа и возраста, лишенного этой благодетельной, утешительной способности мечтания. Но исключая общие черты невозможности, волшебности мечтаний, мечтания каждого человека и каждого возраста имеют свой отличительный характер. В тот период времени, который я считаю пределом отрочества и началом юности, основой моих мечтаний были четыре чувства – Любовь к ней, к воображаемой женщине, о которой я мечтал всегда в одном и том же смысле и которую всякую минуту ожидал где-нибудь встретить. Это она была немножко Сонечка, немножко Маша, жена Василия, в то время как она моет белье в корыте, и немножко женщина с жемчугами на белой шее, которую я видел очень давно в театре, в ложе подли нас. Второе чувство — Была любовь любви. Мне хотелось, чтобы все меня знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя — Николай Иртеньев. И чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь. Третье чувство — было надежда на необыкновенное, тщеславное счастье. Такая сильная и твердая, что она переходила в сумасшествие. Я так был уверен, что очень скоро, Вследствие какого-нибудь необыкновенного случая, Вдруг сделаюсь самым богатым и самым знатным человеком в мире, Что беспрестанно находился в тревожном ожидании чего-то волшебно счастливого. Я все ждал, что вот начнется, И я достигну всего, чего может желать человек и всегда повсюду торопился, полагая, что уже начинается там, где меня нет. Четвертое и главное чувство было отвращение к самому себе и раскаяние. Но раскаяние до такой степени слитое с надеждой на счастье, что оно не имело в себе ничего печального. Мне казалось так легко и естественно оторваться от всего прошедшего, переделать, забыть все, что было, и начать свою жизнь со всеми ее отношениями совершенно снова, что прошедшее не тяготило, не связывало меня. Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего, и развивались радужные цвета будущего. Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением в эту эпоху моего развития, и он-то положил новые начало моему взгляду на себя, на людей и на мир Божий. «Благой!» Отрадный голос столько раз с тех пор, в те грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата, вдруг смело восстававший против всякой неправды, злостно обличавший прошедшее, указывавший, заставляя любить ее, ясную точку настоящего и обещавший добро и счастье в будущем. Благой. Отрадный голос. Неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь?»